Глава 41. Бык. Для тюрьмы помещения склада были слишком просторными. Они предназначались для резерва восстановления среды в случае экологических кризисов. Под запасы зерна и почвы, под сжатый водород и кислород для воссоздания мелководного моря внутри корабля. Бык направлял свой мех через пространство, просторные и высокие, как соборы, но без единого изображения Бога. Это был храм утилитарности, посвященный красотам инженерии и величию науки, направивших человечество к далеким звездам. Положение казалось дерьмовым. Вся информация на терминале, к которому он склонялся, словно хотел влезть в экран, указывала, что Ашфорд захватил машинный зал и реактор по южную сторону от барабана, а также командные помещения на северном конце. Его патрули расхаживали по барабану. Па пропала, возможно погибла. Многие, включая удивлявшегося самому себе быка, оставались ей верны, но если ее тело обнаружится в утилизаторе, верность быстро сойдет на нет. Бык готов был сделать все, что мог. Силы у него не осталось, приходилось полагаться на тонкость, а где она не сработает, там надо было обзавестись силой. Он принял на себя разгром устроенной станцией и почти превратил его в город, в маленькую цивилизацию на краю бездны. Будь он чуть более жесток, пожалуй, сумел бы довести дело до конца. Подцок от ходунков в просторах склада, он жалел именно об этом. Не о своих грехах, не о людях, которых убил, а о том, что не убил еще одного или двух, которых надо было убить. Но даже темнота на душе не помешала ему восхититься храмом из стали и керамики. Красотой инженерного замысла. Жаль, что они не улетели к звездам, а провалились в преддверии ада. Жаль, что он не справился с делом. Бык попытался связаться с Сержем. Не удалось. Он вызвал Корин. Хотел послать запрос Сэм, но не рискнул. Нельзя было допустить, чтобы Ашфорд узнал об их связи. Просмотрел канал «Радио медленные зоны». Моника и ее команда пока не выступали с заявлениями. Оставалось надеяться, что план Ашфорда рухнет под собственной тяжестью, так же, как сорвался план Быка. Впрочем, надежды на это было мало. Ашфорд хотел всего лишь взорвать корабль. Взорвать всегда проще, чем строить. Бык задумался, не записать ли прощальное послание для Фреда Джонсона, но не смог решить, стоит ли ему извиниться или воззвать к жалости или обвинить старика за то, что дал власть жалкому сопляку Ашфорду. Поэтому он так ничего и не записал, а стал ждать и надеяться на какой-нибудь внезапный поворот событий. Для разнообразия, на удачный. Из уходящего к корме коридора послышались шаги. Шел не один человек, двое или трое. Если за быком явились люди Ашфорда, он мог больше не гадать, что скажет Фреду. Он достал из кобуры пистолет, проверил обойму. Тихо звякнул металл, и шаги замерли. «Бык!» — окликнул знакомый голос. «Ты здесь?» «Кто зовет?» — спросил бык и закашлялся. Сплюнул на палубу. «Джим Холден!» — ответил голос. «Ты не собираешься меня расстрелять, а?» «Со слов Сэм я понял, что мы вроде как на одной стороне». В помещение склада шагнул Холден. Так вот, кого она имела в виду под человеком, которому можно доверять. Пожалуй, Сэм не ошиблась. Холден никому не подчинялся. Известен был как человек без тайных мыслей. За ним с дробовиком стоял Амос Бартон. Бык сперва удивился, увидев, что раненый землянин держится на ногах, но тут же вспомнил, в каком состоянии расхаживает сам, и улыбнулся. Опустил пистолет, но в кобуру не убрал. «Почему она так решила?» — спросил он. «Общий враг?» — объяснил Холден. «Нам надо остановить Ашфорда. Если он реализует свой план, мы все навсегда застрянем здесь. А кольцо почти наверняка убьет всех, кто по ту сторону. Землю, Марс, пояс. Всех». Бык ощутил, как что-то сдвинулось у него в груди. То ли от подтверждения худших опасений, то ли от болезненного процесса в легких. Спрятав пистолет в кобуру, он взялся за джойстики и развернулся лицом к мужчинам. Шум меха теперь, когда было кому его слышать, показался громче. «Отлично», — сказал бык. «Как насчет начать сначала и объяснить, что вы вытворяете?» Быку приходилось сталкиваться с харизмой. Бывают люди, идущие по миру в облаке всеобщей приязни или власти. Харизмой обладал Фред Джонсон. И у Джима Холдена тоже наблюдались проблески. Собственно, в его прямодушной откровенности было нечто, напомнившее быку молодого Фреда. Он говорил просто, деловито. Станция не снимет блока, пока люди не отключат все реакторы и большую часть электроники. Создатели протомолекулы погибли от нападения таинственной силы, еще более мерзкой, чем они сами. Станция способна уничтожить Солнечную систему, если сочтет людей и их оружие реальной угрозой. Простота тона помогала поверить словам. Или быку передалась Вера Холдена, или просто тот обладал врожденным даром убеждений. Бык с каждой минутой все больше уважал Холдена, как уважал бы гремучую змею. Этот человек был опасен сам по себе. Когда Холден выговорился и начал повторяться, твердя, что Ашфорда надо остановить, что Сэм помогла им выиграть время, что оставшимся на других кораблях командам следует заглушить реакторы и отключить питание в сети, Бык поскреб подбородок. «А если Ашфорд прав?» «Не понял», — сказал Холден. «Если пришельцы тебя дурачили». Холден сжал челюсти, но чуть помедлив кивнул. «Такое возможно», — сказал он, — «и я не вижу способа проверить. Но Сэм говорит, ради выстрела по кольцу Ашфорд готов пожертвовать бегемотом, а если Миллер не солгал, заодно пожертвует и всем человечеству. Ты готов рискнуть?» «Как сказать», — возразил бык. «Возможно, остановив его, мы спасем нашу систему. Либо же оставим открытыми врата для вторжения созданий, которые будут намазывать наши мозги на бутерброд». И времени на проверку нет, никак не проверить. В любом случае мы рискуем». «Да», — кивнул Холден, — «рискуем. Что будешь делать?» Бык вздохнул и снова зашелся кашлем. Макрота во рту отдавала вкусом гормонального ингалятора. Он сплюнул. «Вот это по делу, тут вопроса нет». «Думаю, надо отбить машинный зал», — сказал он. «Без драки, наверное, не обойдется, но это необходимо». Пока барабан вращается, в рубку и машинный можно попасть только наружными лифтами или из северного переходника к южному через забитый людьми барабан. Если у Ашфорда и есть резерв, дело решится раньше, чем он подоспеет. «Сэмми уже в машинном», — напомнил Амос. «Может, она подготовит нам дорожку?» «Хорошо бы», — согласился Бык. «А когда захватим машинный?» — спросил Холден. «Закачаем командный азот, и мы вытащим всех сонными», — предложил Бык. «Пусть с ними разбирается капитан Па, если она еще жива». «А если нет?» — спросил Амос. «Тогда я разберусь», — ответил Бык, и, судя по улыбке Амоса, тот правильно понял смысл сказанного. «Реактор», — спросил Холден, — «будем глушить?» «Непременно», — ухмыльнулся Бык, Свой заглушим и других заставим». «Можно спросить, почему?» «Есть вероятность, что это заставит станцию снять блок и не взрывать солнце, даже если Ашфорд сумеет выстрелить», — объяснил Бык. «Справедливо», — согласился Холден. «У меня моя команда, немного побитая, зато душой чиста», — вставил Амус. «Я не знаю, сколько у меня осталось людей», — признался Бык. «Если свяжусь хоть с кем-то, попробую выяснить». «Так где открываем лавочку?» Бык замялся. Для штурма машинного зала не помешал бы маневр, чтобы отвлечь внимание Ашфорда от места основных событий. Хорошо бы дать ему пощечину, задеть гордость. Раньше Ашфорд не отличался проницательностью, но катастрофа научила его осторожности. Если бы разозлить его и заставить сорваться, чтобы заглушить реактор и передать приказ другим кораблям, понадобится время, разве что... «Да», — мрачно сказал бык, — «знаю, куда нам надо». «Добираться будет немного рискованно. В барабане люди Ашфорда». «Уже меньше, чем было», — вставил Амос, и Бык не спросил, что он имеет в виду. «Веди», — сказал Холден. «Мы за тобой». Бык постучал пальцами под джойстиком. Его лицо заливала краска смущения и стыда. По лицу Холдена скользнула тень недоумения. Бык до боли презирал себя. Он намеревался подставить штатских ради отвлекающего маневра. Он знал, что делает, и стыдился того, чего никак не мог изменить, и подозревал, что эти чувства его не красят. Свободная радиомедленная зоны располагалась в помещении администрации колонии. Узкие офисные комнатушки были устроены в стенах и переборках корабля, когда он еще назывался Наву, и не стоили того, чтобы переделывать их под другие цели. Бык, без сожаления, уступил их команде Моники Стюарт. Отдал старые офисы, которыми вовсе не дорожил, и получил в обмен нечто ценное. Знакомое всем лицо и ободряющий голос, помогавший превратить бегемот вместо общего сбора. Студия вещания была отгорожена полоской литого-зеленого пластика, оторванного от пола и поставленного на ребро. Освещение собрали из чего попало и прилепили на все свободные поверхности. Большая часть лиц была знакома Быку, хотя по именам он мало кого знал. Монику Стюарт, само собой. Вся ее команда сводилась к землянке О'Кью и темнокожему марсианину по кличке Клип. Холден вызвал сюда двоих, но они еще не добрались. Бык оценил помещение взглядом тактики. Перекрыть подходы не составит проблемы. Перегородки обеспечивали неплохое укрытие и были достаточно прочными, чтобы остановить метательные снаряды. Час-другой работы сварщиков, и студия превратится в приличную крепость. Бык надеялся, что этого не понадобится. Вернее, надеялся, что понадобится. «Мы собрались, как только начались стычки», — объяснила Моника. «Решили, что лучше не совать нос неизвестно куда». «Хорошая мысль», — одобрил Бык. Его терминал пискнул. Подняв палец, он неловко нажал прием. На экране появилось лицо Корин. Бледное, оглушенное. Это выражение было ему знакомо. «Совсем плохо». «У меня около 30 человек, сэр», — доложила Корин. «С оружием и в защитном снаряжении. Мы контролируем комиссариат и большую часть штатских». Ашфорд, захватив переходники, оттянул к ним почти всех своих. «Па?» «Жива», — сказала Корин. «Сильно потрепана, но жива». «Будем считать это победой». «Мы потеряли Сержа», — ровным, сдержанным голосом сообщила Корин. «Вот, значит, в чем дело». Бык проглотил рвавшееся с языка сожалею. «Посочувствовать можно будет позже. Сейчас он нуждался только в силе». «Понятно», — сказал он. «Всех, без кого сможешь обойтись, в офисы администрации и с оружием. Все оружие сюда». «Новый штаб?» «Отдел безопасности в изгнании», — сказал Бык и почти добился улыбки. Радости в ней не было, но мелькнула капелька юмора. Уже хорошо. Корин отсолютовала, и Бык, ответив неуклюжим движением, прервал связь. «Значит, атакуем?» — спросила Моника. «Строго говоря, это контр-контр-атака», — поправил Бык. «От вас мне нужно вот что. Сообщайте, что здесь происходит. По общей связи. Вещание на бегемот и другие корабли-флоты. Черт возьми, обращайтесь даже к станции. Вдруг услышат». Капитан Ашфорд был освобожден от должности по причине психического нездоровья, не перенес напряжения. Он и несколько человек, сохранивших ему верность, захватили командные помещения, и сотрудники безопасности бегемота намерены его изолировать. «И много здесь правды?» «Примерно половина», — сказал бык. Коренастая землянка за спиной Моники возвела очи горе и отвернулась. «Я не занимаюсь пропагандой», — сказала Моника. «Ашфорд готов погубить всех», — ответил ей бык. Возможно, и тех, кто остался дома. Катастрофа, через которую нам пришлось пройти, детские шутки. Сейчас начинается настоящая драка». Как ни странно, повторив слова Холдена, он поверил в них сильнее, чем прежде. Хотя до сих пор сомневался, правда ли это. Но сейчас требовалась такая правда, и потому это правдой и было. У Моники округлились глаза, на щеках проступили красные пятна. «Когда все закончится, — сказала она, — я потребую подробного рассказа. «Почему все сложилось так, как сложилось?» «Подробное интервью со всеми участниками событий!» «За всех не поручусь», — кивнул Бык. «Но по мне это честная сделка. И еще, надо, чтобы вы уговорили оставшиеся корабли заглушить реакторы и сеть, отключить питание всех устройств, без которых можно обойтись». «Зачем?» «Затем, что мы хотим снять с кораблей блокировку», — сказал Бык. «Чтобы вернуться домой». «Если мы не остановим Ашфорда, снятие блока — единственная надежда, что станция не обратится против оставшихся по ту сторону кольца». И затем договорил он про себя, что если не достанет оскорблений и провокаций, если не сработают ложные угрозы и уловки, сработает это. Если Ашфорд увидит, как приводится в исполнение чужой план, как у него отнимают подвиг великую жертву, он придет. Все сделает, лишь бы заглушить голос студии, а каждая винтовка здесь — это винтовкой меньше в машинном и в рубке. Моника с сомнением поморщилась. И как же я должна их убеждать? Насчет этого есть у меня одна мысль, — сказал бык. Тут где-то была одна дама-священник, которая собирает на свои проповеди народ чуть ли не со всех кораблей. Думаю, мы ее завербуем. Даже подумал он про себя, если это значит выставить ее на линию огня.